Обширен и спокоен был зал, немногие посетители, решившиеся прийти в этот день, терялись в нем. В углу, съежившись от холода, прикорнул служитель они вошли, остановились перед бронзовыми таблицами, на которых были выгравированы имена 198 почитаемых величайшими писателями всех времен. Долго простоял Юст перед этими таблицами. Бережно читал имя за именем, его губы шевелились, когда он читал. Иосиф тревожно следил за ним, он дрожал от холода и вместе с тем покрывался испариной от волнения, его сердце колотилось о ребра. Юст стоял и читал. Иосиф смотрел на него, и Юст не улыбался. И снова Иосифом овладело унизительное чувство школьника, который не выучил урока. Наконец Юст оторвался от таблиц. Они принялись осматривать бюсты один за другим в том порядке, в каком они стояли вдоль стены овального зала. Дошли до бюста Иосифа. Повернутая к плечу, поблескивала эта голова из коринфской бронзы, худощавая, чуждая, безглазая, и все же полное знающего любопытства, высокое и высокомерное. Живой Иосиф отнюдь не выглядел теперь высокомерно, уже давно никто не видел его таким смиренным. Зачем его бюст стоит среди всех этих бюстов? Он прокрался к славе сомнительными путями, и теперь, когда Юст рассматривал его изображение, Иосиф чувствовал себя словно вор перед обворованным. Но Юст после бесконечного молчания сказал только «Этот Василий большой мастер». И когда они уходили из зала, он добавил «Одного Бюста здесь не хватает, может быть, и для вас было бы хорошо, если бы он был поставлен раньше вашего». «Да», — сказал смиренный Иосиф, сам не постигая, как мог он допустить, чтобы его бюст поставили в этом зале раньше, чем бюст Филона. Он спрашивал себя, что могло происходить в Юсте, пока он разглядывал его бюст. Юст не знал зависти. Он был для этого слишком горд, но было бы чудом, если бы изменчивость мира не наполнила его горечью. Юст против своего обыкновения не высказывался и только заметил, когда они покидали храм. Нелегко еврею оставаться смиренным. Не нужно иметь особого дара пророчества, а лишь небольшой литературный вкус, и тогда станет ясно, что из всех, кто в наш век писал по-гречески, только трое переживут свою эпоху – еврей Филон, еврей Юст из Тивериады, «Еврей Иосиф Флавий». Он не хихикал. В его голосе не было насмешки. На другой день он принес Иосифу маленькую книжку, первые 200 страниц своего повествования об Иудейской войне. Этот подарок Юста был для Иосифа и признанием, и поддержкой. Он просидел всю ночь напролет над рукописью. Сначала он хотел прочесть ее в один присест, но из этого ничего не вышло. Острый, насыщенный стиль книги заставлял читателя продумывать каждое слово, и поэтому он читал медленно ясные, отточенные фразы Юста, уснащенные цифрами и датами, и в то время, как он читал и восхищался, он ощущал с особой болью собственную скрытую за ложным блеском беспомощность все же труд Юста не подавлял его. Ему самому недоставало многого, чем обладал Юст, но и у него было много из того, чего недоставало Юсту. У Юста был более острый ум, он шире смотрел на вещи, но то, что переживал Иосиф, сгущалось для него в картины и образы большей наглядности. Труд Юста стал для него жалом, Однако это жало не ранило, а лишь подстрекало. Своих римлян Иосиф приветствовал с радостью, но с тем большей тревогой ждал он первой встречи с римскими евреями. Вопрос о синагоге Иосифа оставался до сих пор невыясненным. После бури негодований и насмешек, вызванной его отказом от мальчика Павла, было весьма сомнительно, удастся ли доктору Лицинию осуществить свое намерение и назвать синагогу его именем. Поэтому, когда к нему явились Гай Барцарон Царон и доктор Лициний, он принял их с неприятным чувством. Но вскоре выяснилось, что эти господа считали себя более виноватыми перед Иосифом, чем он перед ними. Во время обмена приветствиями Жизнерадостный гай барца арон испытующе скользил хитрыми глазками по лицу Иосифа, стараясь угадать его мысли, и Иосиф скоро заметил, что почетный прием, оказанный ему в Емнии, произвел в Риме благоприятное впечатление.